Глава 6 Я вышел в коридор, который был одновременно и экспозиционным залом. Под ногами скрипнул паркет, а потом воцарилась тишина. И тут я уловил движение. Что-то или кто-то юркнуло за стеллаж с чучелами. Я расстегнул пиджак, ослабил галстук, чтобы не мешал. Бесшумно подошел ближе. Силуэт снова мелькнул, и я не стал ждать, бросился вперед и, не дав призраку шанса на рывок, Врезал коротко, попал куда-то в корпус. Шпион сдавленно ойкнул, поскользнулся, рухнул на пол. Я сразу придавил его коленом, заломал руки и, выдернув у него из пояса ремень, начал стягивать запястья. Лежать, не дергайся! рявкнул я. Ты кто такой? И только тут разглядел профиль. Нахмурился. Твою дивизию, да это ж. Гриша Лазовский. Гриша, ты что, мать твою, тут делаешь? Ага. «Печенька!» — пробормотал он растерянно, глядя на меня виноватыми, как у побитой собаки глазами. «Чего? Какая, к черту, печенька!» Послышался топот каблуков, и возле нас очутилась Надежда Ивановна. «Что вы делаете? Отпустите Гришеньку, он ни в чем не виноват!» Этот не виноват нас подслушивал, тихо как мышь, прятался за стеллажами. «Да что вы такое говорите? Он же...» Он же Гриша, он любит юбилейное, еще и риски. Я его подкармливаю, а он помогает. Помогает, удивился я, не отпуская Гришу, но хватку, ослабил. Каким образом? Коробки таскает в архив, подвал помогает проветривать и выносить экспонаты, что там на хранении, которым места на экспозиции не нашлось, но они ценные. Сколько раз я директору говорила, у нас же там сырость. Условия жуткие, экспонаты плесневеют, полотна вздуваются, гипс трескается. А Гришеньке не в тягость, он как прибился к музею пару лет назад, так и ходит. Не мешает, помогает, да и... Свой он уже. А как он вообще попал в здание? Закрыто же. Я сверился с часами на руке. Юлия Петровна его пропустила. Она знает, если Гриша приходит, значит, ко мне. Я ее предупреждала. Он и днем-то здесь больше, чем дома. Я отпустил ремень, поднял Гришку, слегка отряхнул. Ну, если так... — Гриша, ну ты бы хоть не прятался, а то ведь и по шее можно получить. — Не в обиду, но в следующий раз заходи, как человек, — сказал я, глядя на него сверху вниз. Он растерянно застыл, сутуля плечи, будто собирался втянуться внутрь самого себя. Уши покраснели, взгляд мечущийся, как у щенка, которого поймали на теплом. Лицо его было простое, округлое, с мягкими чертами, и в нем не было ни злости, ни страха. Только непонимание и детская обида. С одной стороны лба кудри слиплись от пота, рубашка висела мешком, а шнурки на ботинках были связаны узлом. Один раз и навсегда. Я... я не подслушал. Начал он медленно, чуть ли не по слогам, сбиваясь и ковыряя пальцем пуговицу на груди. Я просто... я пришел, как всегда. Я знал, Надя здесь. Я дверь. Тихо. Потом голос. — Вы разговариваете. Я не мешал. Я в угол. Я сел. Я как мышь. Я тихий. Он замолчал, опустив голову, а потом поднял ее с робкой надеждой. — Можно печеньку? Слова он проговаривал с трудом, словно жевал каждую фразу перед тем, как сказать, и все равно они почти не соединялись между собой. Говорил как ребенок, хотя внешне был мужиком. 25 ему точно есть. Только вот время внутри него застыло где-то на шести-семи годах, а может и того меньше. В голосе ни тени лжи, только искренность и боязливое желание быть нужным. Я вздохнул и кивнул. Можно, Гриша, конечно, можно. Только в следующий раз не прячься, хорошо? Он закивал, посерьезнел. Я не буду. Я хороший. Я Наде помогаю. Ящики таскал. Там подвал, и еще я мышь поймал, настоящую, живую. Я хмыкнул и слегка потрепал его по плечу. — Верю, молодец. Только держись подальше от разговоров взрослых, а то испугаешься или тебя кто-нибудь испугается. Он замер, потом вдруг тихо сказал почти на ухо. А я видел. Там кто-то за стеклом. — Смотрел. — Где? — напрягся я. Он показал в сторону темного зала, но когда я обернулся, ничего там не увидел. — Ну ладно, — сказал я, похлопав его по плечу. — Проехали. Только будь осторожен, а то не все такие добрые, как Надежда Ивановна. Вот и я тебя помял. Понял? — Печенька. Будет? — спросил он, посмотрев на Надежду Ивановну. — Будет, будет, — мягко улыбнулась она. — Пойдем, я угощу. «И еще помогать будешь, да?» «Да», — кивнул он. «Я люблю музей». Он пошел за ней, немного волоча одну ногу, чуть припадая на бок. Видимо, все-таки хорошо я его приложил опол. А я задержался в коридоре, слушая, как его шаги растворяются в гулком пространстве музея, и вдруг подумал. «А может, он видел больше, чем мы думаем? Ведь его никто не опасается, при нем могут разговаривать безутайки». «Эх!» Вот бы залезть к нему в голову и все выведать, но это невозможно. Что он там говорил? Кого-то видел в зале? Я еще раз оглядел пространство там, куда этот взрослый малыш показывал, и заметил чучело Филина. Он все время наблюдал за нами своими стеклянными глазами, как живой. — Это тебя, Гриша, видел? — хмыкнул я и подмигнул птица. — Или кого-то другого? — Молчишь. Мутный все-таки городишка. очень мутный. Ветер к вечеру стих, и над озером раскинулась почти мертвая тишина, лишь слышно было, как потрескивает сучок в костре. Палатка стояла у самой кромки леса, на чуть приподнятой поляне, заросшей луговиной. За кустарником начиналась темная гладь воды озера, пока еще обычная, с зеленоватым отблеском, в меру мутная, как всякая стоячая вода. Но Валентин Ефимович Мельников знал, что иной раз вода в озере чернеет, будто в ней просыпается что-то изнутри. Геохимик приехал сюда с конкретной задачей. Сейчас он собирал образцы. Озерная вода, отложения Донны ил проба почва. Все складывалось в пробирочки, баночки, бюксы. Пузырьки бережно составлялись в деревянный лоток, подписывались, запечатывались. На коленях лежал блокнот, где его четким кабинетным почерком уже были занесены десятки наблюдений. Из кожаного чехла выглядывал японский диктофон «Саньо». Дорогая вещь, подаренная на юбилей коллегами из института. «Сорбция ила нестабильно, бормотал он, нажимая кнопку записи. Возможно, присутствие переменных валентностей железа или марганца надо брать глубже. В котелке на углях кипела вода. Из консервной банки с надписью «Говядина тушеная Госрезерв» Он выковыривал ложкой плотные, чуть разваливающиеся волокна тушенки с прожилками желтоватого жира и аккуратно опускал в кипяток с крупой. Пахло сытно. Смесь вареного мяса, укропа и закопченного дерева. Пища без изысков, но вкусная и сытная. Через час солнце село. Над лесом повисла серая мгла. Мельников затушил костер, стянул сапоги, залез в палатку и застегнулся в спальнике оставив только щель для дыхания, ночи в лесу прохладные, будто не лето вовсе. За брезентом стояла плотная тишина, слишком тихо, ни шелеста листвы, ни комариного писка, как будто все вокруг вымерло. Где-то вдалеке ухнула птица, разово, чуждо, будто случайно, и тут же замолкла. Мельников ворочался в спальнике, не находя удобного положения. Что-то кольнуло в бедро, он поискал рукой, это была авторучка, застрявшая в складке одеяла. Геохимик выругался шепотом, без мата, а по-интеллигентному, даже культурно. Вытащил ее, перевернулся на другой бок и все-таки задремал. Проснулся внезапно. От чего сам не понял. Словно не звук, давление услышал. Что-то едва ощутимое, но гнетущее продавило темноту палатки. То ли стон, то ли шорох. Непонятно. А потом снова звук на уже другой, как будто кто-то прошелся пальцами по внутренней стороне палатки. Как? Это невозможно. Промелькнули мысли в голове ученого. Я ведь зашнуровал вход в палатку крепко-накрепко. Мельников резко сел, сердце колотилось, пальцы торопливо нащупывали застежку спальника. Он потянул за язычок, звук молнии показался громким. Нет, Валентин был не из пугливых. Тайга, скалы, горные пещеры, заброшенные шахты. Все это он прошел, один, с приборами, журналом, термосом и жаждой исследований. Суровая природа, одиночество, глухая ночь, привычное для него дело, но здесь, здесь было иное. Как будто нечто природное отвернулось от этой земли. Ученый это нутром чувствовал, на инстинктах. Это и пугало, когда привычное научное мышление и логика не могли помочь. Он вдруг почувствовал себя беспомощным, словно ребенка кинули в джунгли, кишащие хищниками. Это было неправильное место. Он прислушался. Шаги. Тихие, крадущиеся. Будто кто-то босиком пробирался по мокрому мху. То ли человек, то ли зверь. То ли нечто иное, нечто, что не должно ходить на двоих. Мельников замер, дыхание стало неглубоким, но грудь ходила часто, как у загнанного зверя. Он медленно, дрожащими руками потянулся к ленинградскому фонарю, лежавшему у головы. Пальцы не слушались, кнопка будто исчезла, сердце стучало в ушах, он надавил сильнее. Щелк! Луч света резанул темноту. Как ножом он прошелся по стенкам палатки, по вещам, по входу пусто, а шнуровка не нарушена. Но звук не исчез. Снаружи кто-то остановился, прямо рядом. И тогда по брезенту кто-то провел когтями. Или чем-то острым, медленно, тягуче, с противным скрежетом. — Кто здесь? — собравшись силами, крикнул ученый. — Немедленно отойдите от палатки, я... я буду стрелять! стрелять было не из чего. Никогда Валентин не держал в руках огнестрельного оружия. Он стал шарить по рюкзаку и извлек складник, жалкий, несуразный, с тупым лезвием, карандаши точить. Мельников еле сдержал вздох, губы его шептали, что-то бессвязное, почти детское, молитвенное. Луч метался, фонарь дрожал в левой руке, в правой трясся ножик. И вдруг тишина. Мертвая, абсолютная, даже комары исчезли, даже Камыш не шевелился. Он остался один? Или враг притаился? Неизвестность давила и сковывала страхом. Кто здесь!» — снова повторил ученый и облизал пересохшие губы. Голос его прозвучал хрипло. И вдруг палатку с силой качнуло. Да так, будто это был порыв урагана. Вот список пропавших. Я аккуратно положил на стол начальника местной милиции бумагу с фамилиями, которую мне дала Краснова. Надо собрать по каждому все, что есть. Где жили, когда исчезли, кто заявлял, если заявлял. Участковые пусть подключаются, оперсостав тоже. Максимально подробно и быстро. По каждому жду развернутую справку и объяснение от соседей, возможных свидетелей и очевидцев. Бобрев почесал затылок, как будто я попросил его вручную разобрать архив ЦК КПСС. Андрей Григорьевич, замялся он, теребя в руках листок со списком. На это потребуется время. Много времени. Все вручную, все заявления, журналы перелопатить, людей опросить, подворовые обходы, запросы. Ух, мать честная, да здесь на полгода работы. Два дня, отрезал я. Что? Виктор Игнатьевич, я даю вам на основные мероприятия два дня. Можете ночью работать, тогда получится 48 часов. «Но я... но вы...» — раздувал щеки Бобрев. «Вы не можете приказывать. Я руководитель этого отдела, и как начальник я...» договорить да я не дал. Что он мне рассказывает, будто я на земле ни дня не проработал?» «У меня особые полномочия. Я шлепнул на его стол свежую телефонограмму. Там говорилось, что при необходимости отдела внутренних дел Нижнелесского горосполкома переходит под мое прямое руководство в целях эффективного выполнения порученного задания. Приказ позже спецсвязью придет, естественно, через канцелярию вашего областного главка. Пока спустится, много времени пройдет, поэтому пока вот, ознакомьтесь. Вчера я связался с Гороховым, он еще был в Грузии, и попросил содействия, мол, с местными каши не сваришь. Тот, конечно же, пошел навстречу, быстренько подключил Москву, и вот теперь из проверяющего я превратился в местного командира. Ну а как еще, если по-другому этот городок не понимает? — Да, — чесал за лысину Бобарев, читая телефонограмму. — Но я... А как... А, а кому сейчас легко? Отозвался я уже с улыбкой, усаживаясь поудобнее. Тем более, как я понял, у вас с архивами беда. Так что учитесь работать с массивом бумаг, так сказать, на ходу. Нет, я не об этом. Я что же, отстранен от руководства отделом? Ну что вы, Виктор Игнатьевич. Все по-прежнему. Разделим с вами обязанности честно. Я не лезу в вашу работу, а вы помогаете мне. Свои особые полномочия я буду распространять лишь на это. Я постучал пальцем, будто вколачивал гвоздик по листу со списком пропавших. Так что давайте-ка хорошенько возьмемся за работу, товарищ подполковник. Теперь я чуть смягчал формулировки. Если долго давить, отстрелит. Так что кнут лучше все же чередовать хоть с каким-то подобием пряника. Сделаем, буркнул он с плохо скрываемой досадой. Только бы бумажку не потерять. Список этот. Сказал он это вроде без сарказма, но что-то в голосе промелькнуло недоброе. Но я готов был и к такому повороту. Не переживайте, я ее уже перефотографировал, на всякий случай. Знаете, с вашей склонностью к возгораниям, Бобрев угукнул, но больше ничего не произнес. Я же вернулся к себе, сел за стол и принялся листать наработанные материалы, по крайней мере те, что уже успел насобирать сам в отделе. Фамилии, даты, возраст, на первый взгляд их ничего не связывало. Пьяница, сторожа, молодые старики, один даже библиотекарь. Но главное, их больше нет. Уверен, что проверка по адресам ничего не даст. Я уже успел проверить троих, как сквозь землю провалились. Соседи и родственники, у кого они вообще были, полные растерянности. А некоторые потеряшки, как оказалось, и вовсе никому не нужны. На них и заявлений-то не было, просто исчезли, будто растворились. Я задумался. Должна быть какая-то в этом система. Я вдумывался в приметы, листал в уме и на бумаге обстоятельства. Наконец я нашел ту самую деталь, которая связывала всех этих пропавших людей. Они пропадали с некой цикличностью почти каждый месяц, плюс-минус день-два, как будто кто-то невидимый, но методичный собирал их в определенное время и знал, когда нужно». Вдруг из коридора донесся раздраженный голос дежурного. «Да сколько можно? Леонтий Прохорович! Опять вы!» «Ну, каждый же раз, одно и то же. Опять писать пришли. Давайте обойдемся. Уже сколько раз такое было. Пропадает, пошляется, потом сам и возвращается. Чего нам статистику-то портить пустыми заявлениями?» Я поднялся. Недовольство в голосе дежурного насторожило. Вышел в коридор. У стеклянной перегородки дежурной части стоял мужчина, лет под шестьдесят, в выцветшем, но чистеньком костюме с прямой осанкой и взглядом, в котором угадывались прошлые командные привычки. «В чем дело, лейтенант?» — резко спросил я. «Почему не хотите принимать заявление?» Дежурный стушевался. «Да это...» Гришка его опять, ну, как всегда, он у нас каждую неделю пропадает, шатается по лесам, а потом сам и появляется. Чего из-за него? Показатели только, и бумагу портить, да людей отвлекать. — Он мой сын, — с укором проговорил мужчина. — Положено, значит, регистрируй, — отрезал я. — Или ты у нас теперь решаешь, кого искать, а кого нет? Дежурный пыхтя взял книгу, размашисто вписал каракули, будто мстя бумаги за мои слова. «Я повернулся к мужчине. Леонтий Прохорович Лазовский, если не ошибаюсь». «Да? А вы откуда знаете?» «Ну, вы в городе личность известная», — чуть отшутился я. Не сказал, что навел о нем уже кое-какие справки, ведь все-таки его сынок шатался с топором по ночному озеру. «А в таком деле каждый под подозрением у меня. Проверить нужно всех и вся». Он кивнул, слегка нахмурившись и все еще вглядываясь в меня, видно, удивлялся новому, незнакомому лицу. Приглашающим жестом я указал в сторону своего кабинета. — Пройдемте, поговорим.